Страница 564, письмо 139 Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1861 год, апреля 6 Дрезден. «Только что получил ваше письмо, дорогая тетенька, здесь, в Дрездене, куда приехал сегодня утром. Думаю, что вы уже должны были получить несколько моих писем и успокоились относительно меня». Примечания первое и второе. Я здоров и сгораю от нетерпения вернуться в Россию, но попав в Европу и не зная, когда снова попаду сюда, вы понимаете, что я всячески стараюсь как можно больше воспользоваться моим путешествием, и, кажется, мне это удалось. Я везу с собой столько впечатлений, столько знаний, что мне придется долго работать, чтобы уместить все это в порядке в голове». В Дрездене рассчитываю пробыть до 10 а к Пасхе, во всяком случае, быть в Ясном. Примечание третье. Ежели к 25-му здесь не откроется навигация, я поеду через Варшаву в Петербург, где я должен быть для получения разрешения на журнал, который собираюсь издавать в школе в Ясном. Примечание четвертое. Черкните мне, пожалуйста, словечко «в Петербург». Да выдал в книжный магазин на Невском, о своем здоровье, о тете Полине, целую ее ручки, о Сереже и обо всем в ясном, чтобы я мог с веселым и спокойным духом возвращаться. Прощайте, целую ваши ручки, я везу с собой немца из университета, учителя и приказчика, очень милого и образованного, но еще очень молодого и непрактического человека. Примечание 5. Лев Толстой. 18 апреля, Дрезден. Примечание. 1. Письмо от 11 февраля, в котором Ергольская выражала беспокойство из-за отсутствия письма от Толстого. 2. Письма неизвестны. 3. В Россию Толстой вернулся 12 апреля. В Ясную Поляну приехал в конце апреля. 4. Речь идет о журнале «Ясная Поляна». Разрешение на его издание было дано 6 мая. И примечание пятое. Густав Келлер. Толстой познакомился с ним в Веймаре и пригласил его стать учителем в Яснополянской школе. Келлер был обязан помогать Толстому при проведении физических и химических опытов. Конец примечаний.